Если его отпустить сейчас, он погибнет в сибирских лагерях. Если положить на его счет деньги и даже высадить в Гонконге или Швейцарии, то он тут же попадет в руки ЦРУ или российской разведки или в любые другие заинтересованные руки. Он не сможет воспользоваться своими деньгами, когда его ищут по всему миру. Поэтому господину Дудчику надо искать себе защиту. «Господину Дудчику надо подольше отсидеться в безопасном месте, пока его не перестанут активно разыскивать. Только тогда можно будет попробовать переправить его в какую-нибудь спокойную страну, в Новую Зеландию, например, или на Багамы. У него будет время подумать и выбрать». Настроение Дудчика стремительно падало. Он лишался последних иллюзий. На самом же деле... Али это прекрасно видел, он только лишался решимости сражаться за принцип или все, или ничего. Господину Дудчику заплатят все деньги, как обещано, потому что господин Бен Ладен никогда не меняет своего слова, но для этого господин Дудчик должен предоставить товар. В настоящее время мы имеем дискету, наполненную закодированной информацией. Это имущество, которое совершенно непригодно ни для каких целей и никогда не шло речи, чтобы платить огромные деньги именно за это. А поскольку речь все-таки идет об оплате стратегически важных сведений, поэтому он предлагает простой вариант. Амир переправит господина Дудчика за границу, где господин Дудчик сядет за компьютер, и в спокойной, безопасной обстановке начнет декодировать свои материалы. Оплата будет производиться пропорционально за каждую готовую часть. «Много ли времени займет полная дешифровка?» — уточнил он. Дудчик прикинул, чтобы ему сказать, я не думал об этом. Может быть, месяц. «Хорошо. Будете расшифровывать каждый день одну тридцатую часть материалов за что вам будет каждый день переводиться на счет 100 тысяч в любой банк. Проследить за этим будет совсем нетрудно. Наконец, в почтовом ящике электронной почты появилась заказанная программка, и Виталий Петрович принялся дешифровать собственный труд. Он не слишком торопился, всячески демонстрируя сложность работы, но в конце концов показал Амиру, готовый к прочтению текст. Сверив его содержание с оглавлением, Амир поверил, что действительно владеет диском с архивом стратегических сведений. Тут возник Ибрагим, сообщил, что обед на столе, и они перешли на кухню. Амир с удовлетворением отметил, что дудчик стал вести себя раскованнее. Очень трудно будет вывозить из страны человека, если он не обретет хотя бы относительное спокойствие и уверенность его либо просто задержит любой таможенник, либо он сам совершит по дороге какую-нибудь глупость. «Долго мы здесь просидим?» — спросил Дудчик. «Не думаю», — ответил Амир. «Я жду паспортов. Вы же не собираетесь путешествовать под собственной фамилией, известной на весь мир, правда, в очень специфических кругах?» «И куда мы отправимся?» Я не могу пока назвать страну. Скажу только, что отправимся в тихую Европу. Не понимаю. Как вы собираетесь использовать эту информацию? По крайней мере, не для нападения на вашу страну, в отличие от тех, кому вы собирались ее продать. У ислама много интересов в России. Вас действительно интересует эта тема? Дудчик пожал плечами. Больше всего мне бы хотелось... Поплясать на могилах тех подонков, которые довели страну до небывалого позора, развалили армию, лишили меня и моих детей будущего. «Вы хотите восторжествовать над ними? Что ж, это вам удастся? Если вы назовете мне имена тех конкретных личностей в армии, кому бы вы хотели доставить неприятности, мы сможем начать именно с них. И они будут знать» кому обязаны своими проблемами. Дудчик задумался. По-видимому, речь шла о мощном шантаже. — Понимаю, — сказал он. — Я готов рассказать об этих людях все, что знаю, хоть сейчас. — Вам надо изменить внешность, приобрести отпускной вид. Давайте после нашего обеда первым делом займемся именно этим, а потом уже побеседуем и о ваших генералах. Амир, наконец, понял слабую струнку этого человека, и она очень вписывалась в его планы. Зато Дудчику не доставило никакого удовольствия операция по изменению прически, формы щек и носа, не понравилась новая одежда, купленная Ибрагимом. Личная значительность, к которой он все-таки подспудно стремился, обернулась вдруг своей ценевой стороной. Как всякая знаменитость, он был вынужден скрываться от публики. Учитывая всемирный размах его популярности, эта необходимость теперь будет преследовать его всегда и везде». Пастухов, который по приезде из Таджикистана все еще не был дома, а только успел позвонить и успокоить Ольгу, докладывал полковнику Голубкову о полевом допросе майора Стрельчинского с применением тактики устрашения. «Теперь совершенно понятно, что таджики и, скорее всего, Азим Гузар, оставшийся в Душанбе, обратились за помощью к своим собратьям по наркобизнесу и организовали нападение на нас». — Хорошо, Сергей, но в таком случае что, по-твоему, мешает Стрельчинскому кинуться к тем же узбекам?